Глава 82. Михаил. Вопрос про Таньку Панкратову, естественно, остается без ответа, потому что я в душе не гребу, где она, что с ней и придет ли она навстречу. Да, Анюту, я вообще о ней ни разу не вспоминал и не подозревал, какую роль она сыграла в моей судьбе. Наплела что-то Брусникиной, признаться, была у меня злость, когда узнал об этом, но желания отомстить особо не было. Во-первых, она женщина, бить ее не будешь, Во-вторых, надо признать, мы сами с Анютой дураки, слушали кого попало, вместо того, чтобы нормально поговорить друг с другом. Ну и в-третьих, я человек отходчивый и немстительный, хотя воспоминания о двух фингалах Кирилла сильно греет мне душу. Мы начали составлять список гостей на свадьбу. Внезапно заявляет мама, когда мы уже начинаем собираться. Я вижу, как Брусникина напрягается, я тоже. Какой еще список? «Мам, я сразу сказал, никаких гостей. Будут только самые близкие». «Ну так я и беру самых близких». «Да? И сколько же таких набралось?» «Я примерно представляю цифру, а Брусникина не представляет. У нее сейчас будет шок и обморок». «73», — выдает мама. Анюта роняет телефон. «Самых близких?» — лепечет она. «Я даже троюродных не включила», — сообщает мама. «Анют, не бойся, я поднимаю ее телефон. Ничего не будет? Никаких 73 самых близких». «Не будет?» — мама, походу, близка к истерике. «Нет, будем мы с Анютой, вы с папой и несколько наших друзей. Все». «А как же тетя Света с дядей Толей? Пусть поздравят открыткой, а мы когда-нибудь потом заедем к ним в гости». «А баба Маша? А Кузнецовы? А твои друзья детства из старого дома? Неужели не позовешь?» — Не позову. — Это твоя первая и единственная свадьба. — Да, и я хочу, чтобы она была моей и Анютиной, а не тети Любиной и дяди Васиной. — Точно! — восклицает мама. — Дядю Васю забыла. На этом мы с Брусникиной лишь нервно ржём. — Ань, а у тебя совсем никаких родственников нет? — интересуется отец. — Только очень-очень дальние. Они за границей живут, я с ними не общаюсь. Мама была одна в семье... У папы была тетя Люба, но она умерла. «Эх, печально!» — брусники накивает, «А я пытаюсь срочно внести мажорную ноту в этот минор. Могу тебе половину своих родственников отдать. У нас их человек двести-триста, если брать двоюродных и четвеюродных. «Ну уж не триста!» — возражает мама. «Но если всех собрать, 150, думаю, наберется». «Ни в коем случае!» — воплю я. «Нам не нужен цыганский табор на свадьбе!» «Мать, ты что, хочешь, чтобы получилось, как у нас?» — внезапно подает голос отец. «А как получилось у вас?» «Что-то мне никаких интересных историй про родительскую свадьбу не рассказывали». «Там дело было не в количестве народа». Мама как-то странно мнется. «А не надо было приглашать всех подряд», — отец выглядит внезапно свирепым. «Особенно твоего бывшего. Он не был моим бывшим». «Мы просто... Паша — друг детства. У меня с ним ничего никогда не было, ты знаешь». «Ого, какие страсти!» «И что, и что?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Что случилось на вашей свадьбе?» «Да ничего», — отец пожимает плечами. «Просто друг детства Паша споткнулся и упал мордой в салат. Три раза. Нечаянно поставил себе фингал о край стола, а потом еще захлебнулся в тазике холодца». «Ни хрена себе!» — восхищаюсь я отцом. «То есть ты на своей свадьбе жестоко отметелил соперника?» «Да вы страшный человек!» — подхватывает Анюта. «Просто Ателла. «Ревнивый, как черт!» — ворчит моя мама. «Хотя я никогда никакого повода не давала!» «Похоже, это у вас наследственное!» Анюта многозначительно смотрит на меня. «Похоже!» «Ну что, пойдешь со мной навстречу выпускников?» спрашиваю, когда мы приезжаем домой. «Конечно». «Теперь уже конечно?» «Да, похоже, это у нас семейное». «Что? Ревность». В этот момент Маша внезапно падает на четвереньки и рычит на Татошку, который схватил и треплет ее любимую игрушку. Пес испуганно пятится, а она победно размахивает добычей. «Ага», — кивает Брусникина. «Это точно у нас семейное. Ревность и буйный темперамент». «Что-то мне уже становится страшно. Может, ну ее, эту встречу».